Глава пятнадцатая. Клим зашел ко мне ближе к вечеру. Подождал, пока я разговаривал с отцом, и как только я спустился в гостиную, начал сразу докладывать новости, без лишних церемоний. Мой осведомитель сказал, что вопрос по поводу преследования Насти и ее дядьки решился сегодня ночью, когда Савелий запретил своей братве даже смотреть в их сторону. Вечером был некий инцидент, в результате которого один из бандитов передал Насте белые Лилии, но потом Савелия его быстро вразумил и отправил на границу к контрабандистам. Но скажу тебе, среди них прошел слух, что он запал на нее и теперь активно ухаживает. Клим стоял, опершись на подоконник, и выжидающе смотрел на меня. Я несколько минут обдумывал информацию и потом решительно сказал. «Сегодня надо отправить ей цветы с извинениями и приглашением на чай. Как думаешь, примет?» «Пока не попробуешь, не узнаешь?» «Главное, с цветами правильно определись, чтобы не получилось, как у того бандита». Клим улыбнулся, но потом уже серьезно добавил. «А вообще, мне не нравится, что около них вьется два таких противоположных персонажа, как Родион и Савелий». «Стоп, не понял. А что с Родионом?» — удивился я. — Да я тоже не совсем понял. Уже не только от своего шпиона слышу, что он постоянно у них околачивается. Вчера вообще ночью ушел. Сегодня заходил днем. Надо выяснить, что у них за дела. Займусь этим по своим каналам. Только и ты не сиди. А то она девушка шустрая. Неизвестно, что может выкинуть завтра. Клим отошел от подоконника и сел за стол. Чаем-то меня сегодня поить будут или нет? «Конечно». «Лидия!» — крикнул я экономке. «Скажи, чтобы подали нам чай!» Потом повернулся к другу и спросил. «Может, хочешь чего-нибудь посущественнее?» «Нет, только чай. Жарко сегодня пить хочется». Я проверил ее подругу, у которой они живут. Так вот, она за последнюю неделю в своей лавке все переставила, переложила, перевесила, поменяла ассортимент. Со всего базара к ней ходят лавочники. Смотрят и гадают, зачем она это сделала. Причем Настя туда приходит ежедневно. Думаю, что это ее идея. Я понаблюдаю еще немного за ней. Самому интересно знать, что происходит. Нам принесли чай, мы сели за чайный столик и налили себе по чашке. Как отец. Я отпил немного и поставил чашку. Знаешь, он старается не подавать вида, как ему тяжело и больно. Старается никого не напрягать. Но я вижу, как он похудел и стал совсем серым, как тень. Ест плохо, приступы боли все чаще. А лекарь что говорит? Да что он может сказать? Поет его каким-то дожути вонючим и горьким зельем. Только толку от него никакого. Все, не будем о грустном. Лучше расскажи, что у нас интересного в королевстве происходит. Ты же у нас всегда в курсе всех дел. Ну, я не самый публичный человек, рассмеялся Клим, если ты не заметил. Но новости действительно есть. Помнишь, несколько лет назад в наших местах появился какой-то неадекватный человек? Его потом быстро увезли в столицу, в особый отдел. Да, ты тогда сказал, что он из другого мира и попал к нам через блуждающий портал, который открывается один раз в несколько лет при сближении наших миров в пространственно-временном континууме. Я потом много читал про это. Несколько ученых тогда, после разговора с ним, Выдвинули предположение, что мы развиваемся в одном направлении, только с некоторой задержкой во времени. То, что им удалось достичь за столь короткое время, стало возможным после ряда некоторых открытий. Тот парень много говорил не по делу и истерил, но и того, что наши спецы смогли от него добиться, было достаточно, чтобы составить представление об их обществе и понять, в какую сторону развиваться. «А чего этот ты вспомнил про это?» В отдел вчера поступили сведения, что в нашем районе больше недели назад была зафиксирована аномальная активность поля. И знаешь, что я думаю? Вспомни наше первое знакомство с Настей и Сергеем. Тебе ничего не показалось странным? Да все было странно. Я оставил пустую чашку, встал и подошел к окну. Клин подошел ко мне. «Думаешь, что они оттуда?» «Уверен. Таких совпадений не бывает», — ответил друг. «Но они оба умные и серьезные люди, обладающие большими знаниями и навыками, в отличие от предыдущего парня». «Знаешь, чем хочет заниматься Настя в нашем мире?» «Нет». «А ты знаешь?» «Да. Из моих источников стало известно, что она хочет открыть зеленую лавку. Знаешь, что это значит?» «Как минимум, что она обладает знаниями в этой области», — задумчиво сказал я, а потом добавил. «А Сергей?» «Про Сергея информации меньше, он пока присматривается и помогает Насте, но видно, что мужик серьезный. Игнат, ты же понимаешь, что будет через несколько дней?» Клим посмотрел мне в глаза, ожидая реакции. «Сколько у нас времени?» Не больше недели им потребуется, чтобы собрать отряд лучших дознавателей и ученых. И еще неделя, чтобы добраться до нашей глуши. Я задумчиво потер подбородок. «Две недели? Мало. Они слишком заметные. Таких не скроешь. Что ты думаешь? Их уже вычислили, и отчет ушел сегодня в обед. Я ничего не мог сделать». Мой напарник проявил большую расторопность и собрал информацию за ночь. За обедом поставил меня перед фактом отправки депеши в столицу. Мне только удалось узнать несколько подробностей из его отчета. «Не томи, говори уже». Он сам съездил к Никифору и допросил его. Отправил подробное описание Насти и Сергея. Но Клим торжествующе посмотрел на меня. У него нет никаких сведений, где они сейчас, чем занимаются и как выглядят. А это значит, что если мы не хотим, чтобы их увезли и закрыли на годы в столичных лабораториях, то у нас есть шанс. Клим, я очень не хотел бы, чтобы их забрали. Ты можешь что-нибудь сделать? Надо думать, Игнат, и не только. Наверняка у них нет документов, и при проверке это сразу же выяснят. Нет никаких свидетельств, что они пересекали нашу границу. Если наши пошлют запрос в страну, откуда они приехали, то подтверждение их гражданства тоже не получат. Ты представляешь, какой объем работы предстоит, чтобы создать хотя бы видимость их прошлой жизни в нашем обществе? У меня нет столько времени. Конечно, я буду думать, что можно сделать, но ты тоже помогай. У тебя много рычагов. Может, что-то вместе и придумаем. Предлагаю завтра съездить в озерные и на месте решить, что делать. А лучше поговорить с Родионом. Мне кажется, что он тоже не будет в восторге от таких новостей. И вообще, попробуем объединиться. Я скривился от такой перспективы. Не кривись. У них в управе недавно поставили новый аппарат для быстрой связи. Телеграф называется. Я планирую им воспользоваться. «Телеграф? В нашем захолустье?» — удивился я. «Откуда?» «Королевский указ. Еще в прошлом году вышел. Чтобы все отдаленные губернии были снабжены этими аппаратами на случай непредвиденных событий и срочных сообщений». «И почему это я об этом узнаю только сейчас?» — спросил я у закадычного друга. «Ты просто иногда забываешь, в какой секретной конторе я работаю, друг». То, что я частенько с тобой по-дружески делюсь служебными тайнами, не значит, что их у меня не остается совсем. Ты так слишком много знаешь, не кажется? Не кажется, — возмутился я. Ладно, не будем спорить. Заезжай завтра за мной часов в десять. Я как раз закончу дела и поедем. До завтра. Клим ушел. А я еще долго стоял и думал над нашим разговором.